Глава 15. Терско-Дагестанский край в 1919 году. Междуусобная борьба. Меджлис и англичане. Умиротворение горских народов шло своим чередом, встречая большие трудности. Еще в мирное время жизнь на Кавказе местами была неспокойной, и кавказские пути требовали усиленной военной охраны. С выводом войск на фронт мировой войны, потом с началом революции и ослаблением центральной и местной властей, положение стало еще хуже. Наконец, гражданская война, бесчисленные фронты, разрушение железных дорог, общее разорение и кровавые счеты – все это произвело в крае небывалый хаос. Грабеж, как занятие, пользовавшееся почетом на Кавказе, стал теперь обычным ремеслом, значительно усовершенствованным в приемах и орудиях производства, до пулеметов включительно. Грабили все народы, на всех дорогах и всех путников, без различия происхождения, верований и политических убеждений. Иногда сквозь внешний облик религиозного или национального подъема Хищным оскалом проглядывало все то же обнаженное стремление. Дороги в край стали доступными только для вооруженных отрядов. Сообщение замерло, и жизнь замкнулась в порочном круге страха, подозрительности и злобы. Осетия и Кабарда присоединились к нам сразу и добровольно. Созвали вскоре национальные съезды, избрали правителей и советы, установили вполне благоприятные отношения с главноначальствующим и особым совещанием. Роль последнего первое время ограничивалась почти исключительно денежными ассигнованиями на многообразные нужды этих округов и поддержку их культурно-просветительных начинаний. Внутренний мир в них наладился нескоро. Пришлось им подавлять оружием, подчас весьма жестоко, вспышки экстремистов балкарцы в кабарде керменисты в осетии керменисты члены революционно-демократической партии кермен образовалась в сентябре 17 года во владикавказе в апреле 18 влилась в ркпб не утративших еще связи и симпатии к большевикам и бороться с разбоями В Осетии, по-видимому, самоуправление налаживалось и устанавливались хорошие отношения к местной выборной власти, а из Кабарды не раз приходили жалобы на произвол старшин, взяточничество аульной администрации и самовольные взыскания с населения узденями убытков, понесенных во время господства большевиков. Подчинившиеся официальной ингушетии жила фактически почти вне связи с русской властью. Не проявляясь активно, не прекращалось в ней брожение, подогреваемое извне постоянными сношениями с так называемым «горским правительством» и укрытыми в аулах после падения Владикавказа коммунистами, комиссарами, среди которых называли и чрезвычайного комиссара московского совнаркома Ардженикидзе. Формирование ингушских полков для добровольческой армии не подвигалось, а вместо этого шло тайное формирование местных отрядов. Ингушетия по-прежнему представляла из себя враждебный вооруженный стан, который считался с одним лишь аргументом — силой. Иначе дело обстояло в Чечне и Дагестане, где мы встретили неожиданно противодействие со стороны одного из кочующих правительств — характерное порождение русской революции — республики горских народов Кавказа и англичан. Избранный на Втором Горском съезде Центральный комитет Союза горцев имел вначале узкую задачу — отстаивание общегорских интересов, но после падения российского временного правительства Горский союз под влиянием фанатизма одних и честолюбивых замыслов других перешел сначала к чисто горской автономности, а позже к независимому государственному образованию, требуя от всех признания своего суверенитета и над народами, населяющими во многих местах через полосно с русскими и казаками Северный Кавказ. Эти политические стремления – дали горским народам только между племенную вражду и иго большевиков в Терском крае. Так определяли впоследствии правитель и Совет Осетии роль горского правительства, протестуя против домогательств последнего на власть. Цитированный выше протест Осетии После январских событий во Владикавказе горское правительство бежало в Тифлис, и оторванная от событий на Кавказе частью рассеялась, частью в лице кабардинца Пшемаха Коцова, чеченца Топы Чермоева и других продолжала еще выступать в центрах восточной политики. Пшемах Коцов, человек с университетским образованием, находился при кубанском правительстве во время первого кубанского похода. Топы Чермоев. Ротмистер конвоя Его Величества, владелец нефтяных промыслов в Грозном. Они побывали в Константинополе, призывая единоверных турок помочь им освободиться от русского владычества. При председателе Чермоеве состоял секретарем турецкий офицер Терик Джерил Сазар, получавший инструкции из Константинополя. Они, явившись на Батумскую мирную конференцию в качестве полномочных представителей Северного Кавказа, всемерно поддерживали германо-турецкую дипломатию в ее захватных стремлениях против закавказской делегации. В Тифлисе они добивались у германского командования помощи ингушам, знак вопроса, но осторожные немцы, кроме посылки во Владикавказ грузовиков с миллионом патронов и тремя тысячами винтовок, воздержались от прямого вмешательства в горские дела. Вся дипломатическая, декларативная, публицистическая деятельность этого кружка носит следы специфически восточной хитрости и наивной христаковщины производившие однако, известные впечатления на несведущих иностранных представителей. Все, например, сложные эпизоды борьбы в Чечне и Дагестане, осложненные соревнованием советской власти турок и англичан и их вооруженным воздействием, изображались горским правительством в таком виде. К осени восемнадцатого года правительством горским были очищены от большевиков, вся Дагестанская область, Хасав-Юртовский и чеченские районы Терской области, кроме Грозного. Правительство обосновалось тогда в Темирхан-Шуре. То есть после занятия Дагестана турками, из официального заявления, обращенного ко мне горской делегации 10 февраля 2019 года. В середине ноября пала Турция. На Каспии появились англичане, и роль горского правительства, крепко связавшего свою судьбу с Турцией без средств, без армии и без влияния, казалось, должна была окончиться. Но 26 ноября горская делегация посетила в Баку английского генерала Томпсона, обратилась к нему за помощью, и Томпсон счел полезным для английских интересов поддержать Существование горского правительства В письме своем к горскому правительству Северного Кавказа, посланном 27 ноября и подтверждавшим данное горцам обещание признания де-факто, Томсон говорил «Вас больше всего интересует стать самостоятельной республикой. Эти вопросы будут разрешены мирной конференцией союзников. До этого времени у вас есть полная возможность проявить вашу способность к самоуправлению. В числе предъявленных Томпсоном требований, между прочим, были удалить турок с территории республики, устранить турецкую и германскую пропаганду и помочь союзникам в установлении связи с армией генерала Деникина. Со своей стороны Томпсон обещал помочь всеми средствами народам Кавказа в их стараниях превозмочь те трудности, которые стоят перед ними. Пока горское правительство, организовав бесчисленные министерства, заключало международные соглашения и собирало силы, на Северном Кавказе наступили известные события, и войска Кавказской добровольческой армии 23 января овладели Грозным. 28 Владикавказом. После этих событий 10 февраля генерала Томпсона посетила делегация в составе горского министра Малачихана и представителя Ингушского народа Плиева, сообщила официально о взятии горскими войсками Владикавказа и Грозного и просила содействия в прекращении наступательной операции добровольческих частей. Офицос, Азербайджан, номер 32. Генерал Томпсон выразил живейшую радость по поводу таких успехов горского правительства в борьбе с большевиками. Особенно трогательно по адресу Ингушей. «Я был весьма рад, — писал он Плиеву, — письмо от 10 февраля нового стиля 19 года, — встретить сегодня и поздравить вас, как представителя Ингушей» с теми большими успехами, которые достигнуты последними в очищении своей родины от большевиков. Ингуши были очень лояльными друзьями союзников. Восклицательный знак. Томсон выражал также уверенность, что у ингушей не будет никаких затруднений с войсками генерала Деникина. Одновременно Коцов обратился через генерала Эрдели, находившегося в то время по моему поручению в командировке в Закавказье-Баку, с ультимативным требованием отвода частей добровольческой армии с Владикавказского и других горских районов, в противном случае горское правительство снимает с себя ответственность за могущие произойти тяжелые последствия. Пока происходила вся эта буфанада, горское правительство приступило и к прямым действиям. В грозной, занятой войсками генерала Шатилова, 1 февраля явились губернатор и командующий войсками по назначению от Меджлиса и пожелали вступить в управление городом и краем. Им было отвечено, что горское правительство не признано ни добровольческой армией, ни большинством горских народов, и что весь Терский край... Находится под управлением главноначальствующего генерала Ляхова. После того горское правительство вступило с нами в длительные и безрезультатные переговоры, послав делегацию во главе с председателем Союзного совета Тимирхановым в Екатеринодар и председателя правительства Коцева в Пятигорск к генералу Ляхову. Делегация посланная в Екатеринодар, отказалась беседовать с генералом Ляховым, которому поручены были все сношения с горскими народами, потому и не была мною принята. Вопрос стоял на мертвой точке, так как обе стороны ставили непримиримые условия. Меджлис добивался очищения добровольческой армией территории Союза горцев Северного Кавказа, Причем Коцов предполагал созвать Общегорский съезд, который должен был определить дальнейшую судьбу края. Командование во избежание кровопролития через генерала Ляхова требовало прекращения агитации и сложения с себя власти горским правительством, после чего будет созван генералом Ляховым съезд перед которым членам правительства будет предоставлена возможность дать отчет в своей деятельности. Съезд изберет помощника главноначальствующему по горским делам и членов совета, и горским племенам будет предоставлено широкое внутреннее самоуправление. Все послания горского правительства кончались неизменно угрозами, подкрепленными ссылками на единомыслие с ними Англии, и на ее помощь, и на содействие Азербайджана. Одновременно послана была специальная миссия в Грузию, и первым результатом ее была нота Гегечкоре английскому командованию, в которой также был выражен категорический протест против нарушения добровольческой армии, принципа самоопределения народов и покушение на независимость Горской Республики, признание или непризнание коей всецело зависит от решения Всемирного Конгресса. По примеру других потентатов, и Коцовское правительство послало делегацию на мирную конференцию. Теоретически в нее входили этнографические отделы Абхазии, Сухумский округ, занятый Грузией, земля Черкесов Кубачинской области, Осетия, Кабарда, Чечня, Ингушетия и Дагестан. В составе парижской делегации «Март» были Чермоев, Гайдаров, Хадзаров и Баммат, министр иностранных дел и вскоре в европейской прессе появились удивительные рассказы из официальных источников об истории кавказской борьбы и жизни горских народов. Тем временем горское правительство продолжало развивать на Северном Кавказе сильнейшую агитацию, нашедшую отклик в сопредельной с Дагестаном Чечне и отчасти в Ингушетии. Не имея своей вооруженной силы, дагестанские формирования были ничтожны, Правительство обратилось к системе подкупа шейхов и главарей Чечни, сообразной их влиятельности, снабжало деньгами, оружием и боевыми припасами чеченские аулы, в которых начали организовываться и красногвардейские отряды — аулы Гойты и Шали — из большевиков, укрывшихся в Чечне после разгрома фронта. В Союзном совете парламенте в Тимир-хан-Шуре, Раздавались речи, дышавшие ненавистью к России, под гнетом которой изнывали горские народы, к добровольческой армии, история, цели и образ действий которой подвергались полному искажению, и, в частности, к генералам, бывшим царским сатрапам, которые будут скоро разбиты и будут валяться в прахе. Из речи председателя Совета Тимирханова. Эти речи распространялись по Чечне и Ингушетии вместе с личными призывами членов Совета и правительства, посещавших аулы и чеченские съезды и обещавших вооруженную помощь Дагестана и Азербайджана. Дважды назначенный в Грозном съезд чеченских представителей не состоялся ввиду отказа большевистских органов прислать своих поверенных. Чечня волновалась. Район Грозного становился непроезжим. Повсеместно участились нападения и обстрелы. Вместе с тем чеченцы прервали железнодорожное сообщение с Петровском, произведя крушение двух рабочих поездов. Начиналось серьезное восстание, центром которого стал аул Гойты, верстах в 25 от Грозного. Наше почти двухмесячное выжидание было понято горцами как слабость. Между тем, стратегическая обстановка на Дону и Маныче требовала спешной переброски, возможно, больших сил на север. Медлить дольше не представлялось возможным. Переговоры были прерваны, и решение вопроса предоставлено силе оружия. На пути нашем к Каспийскому морю лежал Дагестан, край наиболее бедный по природным условиям, наиболее мирный по характеру своего населения, Лизгины и почти не имеющий своей интеллигенции. Одно время на должность областного комиссара был приглашен осетин Шаханов. В крае, лишенном совершенно экономических предпосылок отдельного существования, наступил экономический кризис и полное бюджетное банкротство. Обстоятельства, осложненные воинствующей и беспочвенной политикой Меджлиса. Положение Меджлиса становилось все более и более безнадежным. Горское правительство меняло своих министров писала отчаянные ноты своим народам, союзникам и англичанам и постановляла всеобщую мобилизацию 18-30-летних для борьбы против добровольческой армии, посягающей на нашу свободу и завоевание революции. Но создание серьезной вооруженной силы решительно не удавалось. Под командой полковника Хабаева дагестанский конный полк чеченские и кумыкские дивизионы. Англичане принимали участие в командовании союзными силами республики, но свои силы считали совершенно нейтральными, призванными только охранять порядок. Терский отряд Колесникова, расположенный в Петровске, при первом же соприкосновении с частями добровольческой армии был двинут на соединение с нею в направлении Кизляра. Союзники дали денег, Азербайджан — 12 миллионов, боевые припасы, Грузия, но войск прислать не могли. Мобилизация не прошла совершенно. Формирование красноармейских частей из большевиков, осевших в Чечне и Дагестане, и вообще широкое покровительство большевикам восстановило против горского правительства всю буржуазию и туземное офицерство. В конце апреля местная военная партия произвела аресты в тимир хан 36 видных большевиков и припроводила их в тюрьмы Петровска при бессильных протестах правительства и совета. В апреле положение горского правительства окончательно пошатнулось. Началась железнодорожная забастовка на экономической почве с предъявлением требований к правительству об уплате 12 миллионов рублей. Участились крупные трения, интриги, борьба самолюбия и честолюбия внутри самого правительства и союза, особенно с дагестанской фракцией его, тяготившейся все больше пришлой и слишком дорого обходившейся народу властью. По существу власть это не распространялось далее от темир хан Шуры. Дагестан жил своей жизнью, объединяясь вокруг своих шейков и мул попадая не раз под влияние тур неуравновешенных, фанатиков и авантюристов. И тем не менее население Дагестана не теряло тяготения к русской власти. В поисках выхода горский парламент стал стремиться к политическому объединению с Азербайджаном во имя защиты религии и самобытности Дагестана. К маю сознание невозможности продолжать такое существование – стало всеобщим. 26 апреля в селе Ишкары собрались старшины и судьи Верхнего Дагестана для обсуждения вопроса о помощи чеченцам и объявления Газовата. На бурном заседании этом была внесена резолюция. 1. Не объявлять войны добровольческой армии. Второе. Войска, города и берег моря передать добровольческой армии, с тем, чтобы дагестанцам остался их закон. Третье. Послать в Шуру представителей отбеков и духовенства и предложить правительству присоединиться к этому постановлению или сложить власть, передав ее новым выборным лицам. Под влиянием всех этих обстоятельств Горское правительство 2 мая в полном составе вышло в отставку. Формирование нового было поручено генералу Халилову, который и приступил к составлению военного кабинета. Он принадлежал к группе, проводившей идею самостоятельности Дагестана. Невзирая на все противодействия, стратегическая директива Вооруженных сил Юга ставила командующему войска Терско-Дагестанского края задачу ясную и определенную продолжать очищение Северного Кавказа До линии Кизил-Бурун, закаталы Кавказский хребет, прикрывать путь от Астрахани вдоль побережья Каспийского моря на Святой Крест и иметь наблюдение за побережьем Каспийского моря, не допуская десанта противника. Необходимо было лишь дождаться подходящего момента. В начале мая обстановка сложилась окончательно в нашу пользу. Верхний Дагестан высказался за приход в область добровольческой армии. Весь Хасаф-Юртовский округ заявил о своем подчинении. Игорское правительство Коцово Капланово пало. Грозненская колонна генерала Драценко продвигалась вперед без единого выстрела со стороны дагестанцев, и 8 мая, совершив последний переход по железной дороге, Появилась неожиданно в Петровске, приветствуемое восторженно всем русским населением города. 10. -го генерал Драценко занял Мирно и Дербент. Появление русских произвело огромное впечатление в области и вызвало ряд важных событий. Прежде всего, политический переворот. 10 мая председатель горского правительства, генерал Халилов, обратился к генералу Драценко, Со следующей телеграммой. Правительство Горской Республики, во главе генерала Халилова, осведомившись о целях прибытия в Шамил-Калу, Петровск, добровольческой армии, взглядами ее командования на независимость означенного государственного образования и не желая, чтобы на этой почве между населением Дагестана и добр-армией происходили вооруженные столкновения, 23 мая в 10 часов и вечера сложила свои полномочия. Дагестанская фракция парламента, совместно с исполнявшим должность шейх-ислама и группой дагестанской интеллигенции, обсудив создавшееся положение и учитывая бесцельность взаимного кровопролития, постановила предложить парламенту 1. Отставку кабинет принять. Второе. Союзный совет Республики Горцев Кавказа закрыть. Вместе с тем, принимая во внимание, что впредь, до созыва Дагестанского областного совета, страна не может оставаться без власти, дагестанская фракция, представители народа и духовенства, единогласно избрали Временное дагестанское правительство в лице генерал-майора Халилова, предоставив ему самому создать временный совет из двух или трех лиц. Извещая о вышеизложенном, прошу, Ваше превосходительство, не отказать сообщить, когда и где вам будет угодно переговорить о взаимных отношениях Дагестана и добр-армии. Переговоры с Халиловым привели к признанию Дагестаном власти добровольческой армии с предоставлением области автономии на тех же началах, как и прочим горским народам. Прибывший в Тимирхан-Шуру 21 мая главноначальствующий генерал Эрдели, встреченный с большим почетом, закрепил акт присоединения, и генерал Халилов впредь до созыва Народного Совета назначен был временным правителем Дагестана. Не меньшее впечатление произвело занятие Дагестана на англичан. 28 мая английская миссия сообщила мне телеграмму военного министра Черчилля. Занятие Дербента генералом Деникиным не способствует установлению мира на Кавказе и потому противно его же интересам. Сношение 11 июня 1919 года, номер 1210. Одновременно минуя Екатеринодарскую миссию и меня, Министерство отдало распоряжение английскому закавказскому командованию, в результате которого 3 июня наш начальник Петровского отряда получил требование от имени правительства его величества отвести войска севернее линии, которая начинается в пяти милях к югу от Петровска и идет параллельно Грозненской железной дороге. Вскоре разъяснилось основание этого требования. Генерал Корри, сменивший Оккера в должности командующего британскими силами за Закавказья, 29 мая сообщал председателям грузинского и азербайджанского правительств. От имени правительства Его Величества в Лондоне решено, что демаркационная линия между генералом Деникиным и кавказскими государствами должна быть следующая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 За враждебное выступления против англичан правительство грозило суровой ответственностью. При этом азербайджанское правительство скрыло от печати от нас фразу в письме Корри, заключавшую английское требование, чтобы закавказские штаты способствовали провозу через их территорию боевого снаряжения как для добровольческой армии так и для Закаспия и Урала. Представлялось чрезвычайно странным, что о таком важном решении я узнал только через месяц. И то из ноты азербайджанского правительства, требовавшей исполнения предписаний английского правительства. Нота от 9 июня, номер 45, получена в Екатеринодаре 24 июня.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 район, свободный для большевистских и противодобровольческих организаций. На этот раз протест, поддержанный вновь екатериндарской английской миссией, имел успех, и новый английский командующий в Баку генерал Шеттельворд в начале июля сообщил азербайджанскому правительству об отмене последней демаркационной линии и включении в зону добровольческой армии всего Дагестана. Этим эпизодом закончились наши столкновения с Англией по вопросам Северного Кавказа. Английская политика становится здесь отныне или нейтральной, или благожелательной к интересам вооруженных сил юго России. Придет время, и тот самый полковник Роулинсон, который руководил военными силами горского правительства и потворствовал его политике, обратиться с воззванием к народам Северного Кавказа. Правительство Англии поддерживает генерала Деникина и его цели. Английская миссия хорошо знает, что восстание горцев не есть национальное движение, а большевистское, и вызвано отдельными лицами, преследующими личные цели. Противодействие генералу Деникину будет рассматриваться как акт, недоброжелательство к союзникам. Эти последние увещания не имели, впрочем, значения, так как в это время, в сентябрь, английские войска покидали уже Баку и Тифлис. Северный Кавказ был присоединен, но не замерен. Слишком много горючего материала накопилось в крае, чтобы разбушевавшаяся с началом революции стихия вошла так скоро в спокойные мирные берега. Отзвуки расцветшего было, но вскоре поблекшего воинствующего пан-исламизма, обострившиеся межплеменные счеты, упадок народного хозяйства и развившиеся, как никогда, обречество и мюридизм, темнота масс, живших нелепейшими представлениями и слухами, деятельность местных народных вождей, фанатиков и авантюристов, подымавших народ жестокими расправами с непокорными аулами. Все это подогревало брожение изнутри. Извне с большой энергией и слепою ненавистью поддерживали его бежавшие за пределы нашей досягаемости члены бывшего меджлиса, все еще рядившиеся в атрибуты власти и народного избранничества, заключавшие союзы, подписывавшие договоры, раздававшие закавказские земли. Так, например, осенью девятнадцатого года состоялось единогласное постановление Меджлиса от имени Аджарии о присоединении Батумской области к Грузии наводнявшие территорию Кавказа своими агентами и пропагандой. Они находили средства и деятельную, совершенно открытую поддержку в новообразованиях Грузии и Азербайджана, питавших восстание деньгами, оружием, даже живой силой, офицерами и инструкторами. И пока таким образом фактические и мнимые правительства Кавказа подготавляли пришествие третьей силы с севера, Их заграничные делегации подрывали всемерно, в общественном мнении Европы, авторитет вооруженных сил Юга, стремясь лишить их моральной и материальной помощи. На Северном Кавказе восстания не прекратятся. Во второй половине июня они пронесутся по Ингушетии, горному Дагестану Алихаджа, хаджа на горной Чечне Узунь-Хаджи и Шерипов, Затихнув в июле, они повторятся в августе с новой силой в Чечне и Дагестане под руководством турецких и азербайджанских офицеров и при сильном влиянии советских денег и большевистской агитации, направляемой из Астрахани. И хотя восстания эти неизменно будут подавляться русской властью, хотя они никогда не разгорятся до степени, угрожающей жизненно нашему тылу, но все же создадут вечно нервирующую политическую обстановку, отвлекая внимание, силы и средства от главного направления всех наших стремлений и помыслов.